Последнего мы встретили в Сен-Долине. Закрыв глаза, из которых опять ручьем потекли слезы. Ирина тихонько поскуливая, села на землю и, обхватив руками колени, уткнулась в них головой. — Чёрт я за язык дернул, зашипел мэр Антону в ухо. — Твоё прозвище уменьшено от полного бестолочь! Ирина, подняв Элю с земли, увела ее в сторону. Вес закинул обратно простыню, укрыв голову мертвеца.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 «Мэр сказал, шкуру с меня спустит, если с тобой что-то случится». Бес последним пролез под воротами. Аккуратно поставив муху на землю, он повесил на плечо автомат, глядя, как остальные из отряда разбегаются по территории. Сейчас главное без особого шума нейтрализовать постовых. Бес мысленно молился всем святым во всех религиях, которые смог только вспомнить. И потихоньку в душе стало появляться спокойствие.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 В руке лежит так, словно является ее продолжением. От всей конструкции веет любовью, с которой она делалась, и гордостью за полученный результат. Не оружие, а мечта. Интересно, откуда у этого недомерка такой шедевр? С виду он больше похож на подлугиену, нежели на человека, способного носить оружие с такой энергетикой. Такие, заполучив толику власти или расположение вышестоящих, извиваются перед ними похлеще змей в брачный период.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 оживленно что-то обсуждая и жестикулируя в нашу сторону. Ну, никто и не говорил, что будет легко. Я перевел взгляд на вагоны. В них явно сидят зрители. Внешний вид вагонов по сравнению с городским пейзажем больше походил на сбой в «Матрице». Абсолютно новые, отполированные. Они так и не увидели свет после ремонта. Сквозь окна видны только силуэты, но народу там явно немерено. Знать бы еще, что вечер грядущий нам готовит.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 Но не думаю, что моя жизнь станет весомым доводом в пользу срыва такой глобальной операции. Не похоже, что Василий Игнатьевич отправил всего троих человек на диверсию. Знать бы еще куда без духа вделся. Помнится, он сам сказал, что за ним должок. Но не это теплит мои надежды. Антон человек не только слово, но и дела. Даст Бог, я не ошибся в нем. С дальней половины цеха раздался громкий свист, возвещающий начало поединка.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 «Это ты мне объясни. Например, почему ствол заряжен холостыми? Или почему в меня стреляли с крана? Ну?» «Что ты тянешь? Убей уже их!» – зашипел проходящий в себя малец, шею которого я продолжал держать в захвате. Вместо ответа Суран вытащил из-за пояса свой пистолет и выстрелил в ближайший ящик. Хлопок, звон упавшей гильзы – и на этом все. Никаких следов на ящике.